Полковник Вирджиния потянулась от изнеможения в полностью укомплектованной оборудованием съемной квартире не в апартаментах, которую посольство арендовало для длительного проживания. Это был командный центр, хотя и временный, но все равно настроение было плохим. К тому же, когда битва закончилась, их не похитили, но с позором оставили дрейфовать по течению, пока корабль другой страны их не спас. Она получила огромный удар по характеристике и будущей карьере. Удивительно, но офицеры из родного посольства не могли ее винить. Такой позор вышел далеко за пределы ее одной: опозорились также особые силы, высланные временным командным центром в качестве охраны и военно-морской флот, которому принадлежал корабль. Гордость флота пострадала от еще более тяжелого удара, чем она. Поэтому она понимала, что они не могут ее винить. Тем не менее, даже со всем этим, у нее еще осталась энергия для дальнейшего размышления, Однако она не могла отрицать, что они потерпели большое поражение. Лишь когда она подняла голову на неожиданный звонок громкой связи, то заметила, что уже поздняя ночь. Она даже услышала, как женщина-офицер на страже ответила. И даже заметила, как женщина-офицер резко вдохнула. «Извините». Шаги, которые приблизились к комнате, а также голос, который запросил разрешение войти, были искажены от потрясения. «Входите». Вирджиния выровнялась и в уме напомнила себе говорить ясно. Она не могла позволить подчиненным видеть ее ослабевшей. Ее курс командования не включал дополнительных толкований и эмоций. Дверь в комнату осторожно открылась. Ей дала честь высокая молодая женщина в форме. Вирджиния выбрала себе охрану за боевое мастерство, а не внешность или характеристику. Выбрала за превосходные способности и мужество. И вправду, Вирджиния оценивала ее достаточно высоко, Что считало, что исход прошлой ночи был бы иным, если бы она тогда присутствовала. Тем не менее, она сейчас стояла здесь, с чопорным и бледным лицом. Чувствуя, что что-то не так, Вирджиния поднялась с дивана. «Что случилось? Кто-то просит встретиться с вами лицом к лицу, полковник. Что?» Пребывание Вирджинии в этом месте было высоко засекречено. Если кто-то из военных, военных юсн пришел пришёл увидеть, охранник не была бы так взволнована». как и с любым из посольства. Другими словами, посетитель прорвался через информационную блокировку военных US&A и был посторонним, который знал, что она здесь, и попросил аудиенции. Не желая отдать приказ своему сержанту, Вирджиния собственноручно нажала на кнопки пульта и вывела изображение с главной гостиной. Показалась несчастная молодая девушка в платье с элегантным кружевом и любопытным выражением на лице. Это совершенно поразительное зрелище заставило Вирджинию замереть на твердые пять секунд. «Кто же, черт возьми, она такая?» Наконец, Вирджиния пришла в себя и увидела двух крепких мужчин, стоявших позади молодой девушки. Один из них бережно нёс, по-видимому, пальто молодой девушки. Похоже, они или её служащие, или охранники. А лицом, которые эти люди, явно не рядовые плебеи, охраняли, скорее всего, была та молодая девушка юных лет. Хотя Вирджиния знала, что должна быть начеку, все равно стала постепенно тереть реальность. Ее имя – Аяко Куроба», – заговорила сержант. Даже Вирджини не удалось подавить пары взглотнуть, когда она услышала те несколько слов. Она называет себя посланником семьи Цуба. «Как замечательно встретить вас, госпожа Вирджиния. Меня зовут Аяко Куроба. Простите за вторжение, но сегодня я пришла от имени семьи Цуба. Молодая девушка поприветствовала Вирджинию на свободном английском. Однако она упустила военное обращение к старшим офицерам, учитывая ее отличное владение английским, невозможно поверить, что она не знакома с теми терминами. Одним словом, она сделала это намеренно. Сказала собственное имя и фамилию, наверное, тоже намеренно. «Я полковник Вирджиния Баранс из объединенного комитета начальников штабов USNA. Извините за грубость, но я бы хотела кое-что спросить до нашего разговора». «А...» Что же это? Отвечу, если смогу. По-видимому, она младше майора Сириус, но эта молодая девушка немного опередила ее за столом переговоров. Всё ещё незрелая, но она превосходит главнокомандующего военных ЮСНЭ со всем своим опытом. Это непростая молодая девушка, Вирджиния тщательно вырезала себе это в сердце. «Вы сказали семье Цуба. Вы имеете в виду ту Цуба? Абстрактно проговорила она, просто на всякий случай, вдруг произошла ошибка. Однако на этот расплывчатый вопрос молодая девушка весело рассмеялась. И вправду, та Йоцуба сегодня пришла от имени Йоцуба Майи, главы Йоцубы из десяти главных кланов, с просьбой. Хотя она умственно приготовилась, что это не ошибка, просто принять так смело заявленную правду было нелегко. Йоцуба из Японии. Для тех, кто шагает с магией, это была неприкасаемая земля, особенно для тех, кто владеет магией в военных целях. Они не были похожи на майора Сириус, одного человека, который обладает абсолютной разрушительной силой и может бросить в за армии. Сущность семьи Йо лежала в совершенно ином направлении. Сейчас, по крайней мере пока, они были подчинены японскому правительству, но если внезапно превратятся в террористов, то у них есть члены, которые могут стать началом четвертой мировой войны. В глазах волшебников такая фанатичная структура, как они – Вознеслась не как нечто застойное уважение, но как полный абсолютный страх. «Просьба?» «Верно. Я искренне надеюсь, что вы меня выслушаете». «Какая?» Лишь сейчас Вирджиния заметила, что они не подали чай. Однако предложить прохладительные напитки уже было слишком поздно. Вирджиния сосредоточила все внимание на том, что молодая девушка собирается сказать. «Тогда, пожалуйста, простите». «Мы хотели бы, чтобы госпожа Вирджиния своим влиянием прекратила все попытки мешать волшебникам нашей страны». Не нужно и говорить, но вмешательство подразумевало тайную операцию, которую она командовала. Расследование расследовании защита, одним словом, похищение скрытого волшебника стратегического класса Японии, а также его или ее воведение из строя убийство. Конечно, она ожидала, что просьба девушки – требование Юцубы. В сущности, это было наиболее вероятным исходом. Тем не менее, услышать, как кто-то в просьбе произнес фразу гораздо грубее за «пожалуйста, остановите», Вирджиния временно лишилась способности говорить. «Госпожа Вирджиния, вы ведь понимаете, что собой представляет система десяти главных кланов нашей страны?» «Проще говоря, если вы не знаете, тогда я вам расскажу». Раздражённая таким тоном, Вирджиния кивнула головой, не было никакого смысла прикидываться дурой. «Нашей главе, Йо Цубимае, не нравится, что вы суетесь куда не следует...» «Ваша страна и наша союзники. Никто не желает посеять семена войны». «Это угроза? Вы откроете огонь, если мы не остановимся?» Аяка пренебрегла вопросом Вирджинии и снова весело рассмеялась. «Госпожа Вирджиния, вы спокойно спали прошлой ночью?» «Так это сделали вы!» К тому времени, как спохватилась, Вирджиния уже поднялась с дивана и наклонилась вперед. Если бы стол был чуть поменьше... она, скорее всего, уже схватила бы молодую девушку за воротник. «О чем вы говорите?» Я спросила лишь потому, что подумала, что у вас немного нездоровый цвет лица, и все. Будто бы из опасения проговорила она, но на ее лице не было ни следа такой эмоции. Молодая девушка продолжала улыбаться, а она даже не пыталась скрыть лицо, означающее, что она совершенно уверена в том, что знает всё. «Госпожа Вирджиния, пожалуйста, успокойтесь. Если возможно, мы хотели бы завязать с вами дружеские отношения». «Ты посмела сказать дружеские отношения?» Наверное, лишь потому, что молодая девушка проговорила это вслух, но Вирджиния осознала, что схватить ее сейчас не принесет вообще никакой пользы. Это лишь еще больше разъярило Вирджинию, когда она обратно села. «Госпожа Вирджиния, вы ведь хорошо знаете могущество ютсубы. И мы тоже хорошо понимаем ваше могущество». Ее эмоции настолько потемнели, насколько возможно, но логика говорила Вирджинию слушать слова молодой девушки. Молодая девушка, которая заявила, что говорит от имени главы Юцубы, говорила не о силе военных USNA или мощи звезд, но сказала, что знает о силе Вирджинии. Наша глава сказала, что если госпожа Вирджиния сделает так, чтобы инцидент закончился на этом, мы никогда не забудем личную услугу, которую вы нам оказали. Также наша глава сказала, что если будет такая возможность в будущем, мы тоже дадим руку помощи Вирджинии. Это предложение определенно было заманчивым. «Если у нее будут личные отношения с Юцубой, тогда у нее будет более чем достаточно, чтобы восстановить свою потерянную позицию в армии». Прошлой ночью она лично испытала их мастерство, как и до этого молодая девушка продолжала улыбаться. Взвесив обе чаши весов, логика выиграла «Логика по имени Амбиции». Полковник Вирджиния, столкнувшись с договором дьявола в форме прекрасной молодой девушки, решила его подписать.